Глава вторая. Довольная завершением последнего рабочего дня перед отпуском, Ульяна мечтательно собирала рюкзак в поездку в Москву. Заодно упаковывала вещи в коробке для переезда. Закрыв опустевший шкаф, Ульяна задержалась взглядом на своем отражении в зеркальной дверце. Ей было почти сорок, но грех жаловаться. Выглядела она лет на пятнадцать моложе, а чувствовала себя еще младше. Кто бы что ни говорил, Ульяна всегда считала, что как бы внешне не выглядела женщина, какие бы обстоятельства, стереотипы не заставляли соответствовать паспортному возрасту, внутри нее всегда прячется девчонка, способная перевернуть мир, если захочет, если позволит себе быть. Ульяна искренне ценила то, что сумела сохранить в себе и задор, и ребячество, сочетая это с жизненным опытом. Как смеялась над ней подруга Маша, она нарушала один из принципов жизни. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Ульяна была и молода, и мудра. Мудра для своей жизни, не для кого-то. Ведь мудрость, считала она, нужна, чтобы достойно прожить свою жизнь, не навредив никому, не испортив карму. И ей казалось, что с каждым годом у нее получается все лучше. И сейчас жизнь налаживалась хотя окружающие так и норовили разубедить ее в этом. Много чего случалось в ее жизни, но это были трагедии, как у всех. Ульяна не считала себя бедной и несчастной девочкой, обиженной судьбой, и никогда не перекладывала свои проблемы на других. В восемь лет, когда погибли родители, из Усть-Каменогорска в Новороссийск на родину матери ее забрала родная тетка Лиля. А когда Ульяне исполнилось 17, уехала в Беларусь с новым мужем. На жизнь Ульяна зарабатывала, как умела. Продавала квас летом, зимой торговала на рынке. Была курьером, уборщиком. Но учебу в институте не бросала. Бывало, что не хватало даже на хлеб. Но Ульяна говорила себе «все хорошо». Поднимала голову и шла дальше. А потом небольшая передышка, замужество. Родить не вышло. Муж все хотел пожить для себя. Да и дело своей маленькой типографии нужно было поставить. И пока Ульяна помогала ему в этом, днями и ночами работая на производстве в качестве технолога, кладовщика, бухгалтера и офис-менеджера, тот действительно волю пожил для себя. В один прекрасный день он сообщил, что у него родилась двойня, закрыл типографию, продал оборудование, собрал вещи и переехал в Сочи. Вот так в 33 года Ульяна осталась неудел. Она долго не могла прийти в себя и, когда муж потребовал выехать из квартиры, совсем расклеилась. Но тетка Лиля сжалилась и разрешила племяннице жить в бывшей квартире родной сестры, которую после ее смерти какими-то обходными путями лихо переоформила на себя как единственного опекуна Ульяны и до сих пор сдавала в аренду. Найти место по опыту типографской работы не удалось и по профилю образования изобразительное искусство. Вакансий не было. К тому же, куда бы она ни приходила, работодатели почему-то смущал ее возраст, отсутствие детей, о чем почти прямо и заявляли. Никто не желал видеть в ней перспективного работника, какую бы самопрезентацию она ни провела. За полгода Ульяна нажила неприятный комплекс. Вопрос возраста стал для нее крайне болезненным, особенно после замечаний бывших однокурсниц в присутствии нового кавалера что в ее возрасте уже можно не надеяться на хорошую партию и карьеру. «Зацепись ты уже где-нибудь и не выпендривайся», – поговаривали они. Помыкавшись по собеседованиям, Ульяна кое-как нашла место секретаря в центральном офисе крупной компании по производству строительных материалов «Стройтранссервис» с производством в Китае, и то ее взяли на время декретного отпуска сотрудницы. Коллектив был дружный. Офис новый, светлый. Зарплата пока устраивала, и Ульяна ненадолго успокоилась, пообещав себе, что со временем подыщет что-то стоящее, где обязательно исполнить свою давнюю мечту о работе художественным редактором. А за время поиска собиралась повысить знания в компьютерной графике и художественном дизайне, пройти новые обучающие курсы. Иногда было тяжело мириться с тем, что она теперь на посылках, и не может найти применение своим способностям и желаниям. Но ей хватало сил не терять жизнерадостного блеска в глазах, не ощущать себя ущербной, только все чаще хотелось прижаться к кому-то надежному, теплому и искреннему. Ульяна не собиралась долго оставаться в профессии девочкой на побегушках, но ничего приличного не попадалось, а компания процветала, отношения с коллективом сложились добрые. Ульяна зарекомендовала себя грамотным и ответственным сотрудником, и ее перевели на постоянную должность, сделав вторым секретарем. Свыкнуться с обстоятельствами помогло занятие творчеством на фрилансе. В один из вечеров Ульяна просто решила зарегистрироваться на сайте фрилансеров и хотя бы так удовлетворять потребность в творчестве. Постеры в сети, афиши и иллюстрации к журнальным статьям. Бралась за все, но с особым удовольствием. Работала над обложками для книг. К этому процессу она подходила со всей скрупулезностью. Ульяна старалась полностью прочитать творение автора и только потом создавала яркую, проникновенную картинку, отражающую суть сюжета. У нее получалось угадывать мысли клиентов и давать им то, на что они сами не рассчитывали, обращаясь к неизвестному художнику. Хотелось больше, чаще заниматься творчеством, но иногда после работы... Ульяна валилась с ног, поэтому полноценно погружалась в заказ лишь на выходных. А поскольку сроки были ограничены, то заказов брала мало. С Аркадием Масловым Ульяна познакомилась, отработав в компании три года. Новый коммерческий директор сразу увидел в молодой женщине потенциал и повысил ее до своего ассистента, который администрировал производственные и договорные вопросы. Но она по-прежнему была всего лишь исполнителем. Финансовая и юридическая корреспонденция, организация встреч, поездки с поручениями. Ульяна любила общение, и ей легко удавалось договариваться. Клиенты и партнеры уважали ее за организованность, пунктуальность, юмор и такт, с которыми она решала многие вопросы. Однако Ульяна знала, что способна на большее, а в компании для нее перспектив не было. Единственная должность, специалист отдела рекламы и маркетинга, на которую она могла бы претендовать после небольшой стажировки, ускользнула от нее, когда Маслов взял ее с собой в деловую поездку в Китай. Там все и завязалось между ними. По возвращении Маслов стал намекать о серьезных отношениях, а через полгода и о переезде к нему, на который Ульяна решилась не сразу. Почему-то каждый считал своим долгом намекнуть, что они не пара, потому что возраст — Рано или поздно даст о себе знать, и тогда молодой мужчина найдет ей замену. Ульяна долго сомневалась, что между ней и с Аркадием не просто интрижка. Но все было не так уж плохо. Ульяна перестала искать другое место, творчеством она могла заниматься в свободное от работы время, а наладить личную жизнь под 40 в конце концов было важнее карьеры.